Потом в течение нескольких лет сотни энтузиастов были увлечены подкинутым им ребусом в виде этой карты, и тысячи людей следили за их попытками, и миллионы людей следили за развитием всей этой ситуации, которая, как и сотни других откровений от НЛО, умело, тонко, профессионально навязывали обществу идею о гостях из космоса, которые прилетают к нам за нашими пупками и хромосомами. Профессионально работают в высшей степени. Исходя из уровня их знаний, можно предположить, что создать для Бетти Хил и для общества такую звёздную карту им проще простого. И мы потом кинемся её изучать, бегая по этому замкнутому кругу дезинформации. Надо говорить, что нецелесообразно вообще отрицать возможность существования в космосе коллег наших земных могущественных головостых генетиков. Нет фактов, которые отрицали бы эту возможность, возможность того, что где-то на какой-то планете тоже кто-то давил свою духовную и физическую природу до полного рождения и безобразия. Отсутствие «об-ра-за». И если таких фактов нет, то возможность эту мы не имеем права исключать. Может быть, такие же безжалостные генетики прилетают к нам и в тесном плодотворном сотрудничестве с нашими делают свое дело. И тогда главным признаком этих визитов тоже должно быть их тайна, конспирация, действия под прикрытием ночи и дезинформации, поскольку они подчиняются тем же условиям, что и земные их коллеги. И визиты эти должны напоминать скрытые караваны контрабандистов но развивать эту гипотезу пока нет особого смысла, поскольку пока нет фактов, хоть в чём-то её подтверждающих. Даже история с барней Бетти Хил при внимательном рассмотрении и, что самое важное, в её сопоставлении со всем остальным уфологическим материалом не подтверждает её и возвращает нас снова из космоса на нашу грешную землю. Здесь можно ещё обратить внимание на характерные закономерности нашего мышления. Стоит на секунду отвлечься от могущества тарелок и переключиться на себя, на свои мысли. Можно заметить интересное явление. Как только встречается новое, свежее сообщение о пришельцах из космоса, насыщенное правдоподобными деталями об их космических путешествиях, сразу в нашей памяти меркнут все фляпы с поддельными дирижаблями и самолётами, которые были насыщены такими же убедительными, правдоподобными деталями. Меркнет, как бы остаётся за бортом, вытесненная свежим впечатлением вся огромная масса наблюдений на НЛО и на лунафтов, которые ничем не претендуют на космическое происхождение. Это и необычные существа без всяких тарелок, проявляющие те же способности. Это и обычные ничем не отличимые от людей существа, или обычные люди, летающие на серебристых тарелках и питающиеся обычными мучными лепёшками. Эти тарелки вполне металлические на вид, рождающиеся прямо на глазах очевидца из густого света или из электричества высоковольтной линии. Всё это меркнет в нашем сознании перед свежим впечатлением, перед новостью об очередном контакте с братьями по разуму в кавычках и их космической карте. Прошлое знание затихает с новостью и отступает на задний план. Таковы особенности нашей психологии. Свежая новость способна затмить собой опыт тысячелетней истории, заслонить своими деталями сотни и тысячи её событий. Эмоции удивления, новизны, впечатления от чуда останавливают процесс мышления, и мы забываем о мудрости памяти, о прошлом опыте. Свежий уфологический спектакль, подкинутый нам умелыми актёрами, расходится с сенсационной новостью по журналам и газетам будоражит общественное мнение и подталкивает нас именно к тем выводам, которые нужны этим актёрам. Если мы воспринимаем и перевариваем информацию несистемно, в отрыве от общего исторического фона в десятки, сотни и тысячи лет, в отрыве от всей статистики аномальных явлений от тарелок до полтергейста и спиритизма, то мы идём просто на поводовую эмоции. На поводу удивления перед необычным, следуем по пути за чудом-призраком, которое создаётся для того, чтобы уводить нас от всеобъемлющей истины, заводить в лабиринты топики красочных, разнообразных деталей, подробностей облика.